Глава вторая. Друзья и враги. Финдорус работал оперативно. Уже следующим утром на коммуникатор демону пришли несколько копий папок, проходящих под грифом «Без вести пропавший», с делами и документацией о туристах. Практически все они подходили под требования, выдвинутые Сашем. Особый интерес представляла одна пара. Оба молоды, являлись курсантами военной медицинской академии, пропали во время морской прогулки. Свидетели видели, как они поднялись на борт арендованного прогулочного катера и отплыли в море. И все. Больше никаких сведений. Родственных связей у пропавших не было, совсем никаких: ни родителей, ни сестер, ни братьев. Да и не удивительно. Курсантами данного военного учебного учреждения становились исключительно сироты, набранные из числа воспитанников детских приютов, а лучших кандидатур не найти. «Вот с вас, ребятки, мы и сделаем маски», — откладывая в сторону выбранные фотографии, подумал демон. Еще раз пересмотрев все дела просто для очистки совести, Саш отправил полицейскому сообщение, что доволен выполненным заданием. Дело оставалось за Брайсом. Он, как всегда, очень ответственно подошел к поручению, и уже через час Саш получил от него приглашение посетить военную базу. К назначенному времени демон был на месте. Брайс встречал его не один. Это мой хороший знакомый, полковник Сайрон Остер. Представил брать спутника, едва демон ступил на бетонное покрытие посадочной площадки. Он выбрал воздушный транспорт не из прихоти. Военная база находилась на противоположном конце города. Путь не близкий. Улицы столицы в этот час забиты транспортом и наводнены многочисленными полицейскими патрулями. Проще один раз согласовать полет с военным ведомством, чем тысячу раз объясняться с уставшими и раздраженными полицейскими». После недавнего столкновения с десантом противника в городе было введено чрезвычайное положение, и любое перемещение между кварталами контролировалось силовыми ведомствами. Вебсин, Полковник занимает пост начальника контрразведки прибрежного флота и очень хочет познакомиться с представителем таинственного союзника, способного остановить военные корабли противника, отстрелив им винты. Причем, как заверили представители эскадры «Империи Парис», пострадала и их подводная лодка, которая только успела догнать восставший конвой. И, Саш, сказать, что военные очень хотят оценить наши возможности, значит не сказать ничего. Саш, это понятно. А Лучше заручиться поддержкой, чем нарываться на подобные сюрпризы при встрече с противником. Полковник, оценивающий, рассматривал прилетевшего гостя. Внушительная фигура с хорошо развитой мышечной массой указывала на принадлежность к боевикам, но внимательный и цепкий взгляд выдавал незаурядный разум. «Пленных десантников передали в мое ведомство», — пояснил полковник гостю свое присутствие на встрече. «Брайс сообщил, что вы хотите нанять из них некоторое количество для обслуживания морского судна и коптеров. Я должен быть уверен в вашей возможности их контролировать. Не хотелось бы повторений недавнего происшествия даже в незначительном масштабе». «Можете не переживать», — краем губ усмехнулся Саш. «У меня с женой богатый опыт работы с преступниками». Едва наметившаяся улыбка вместе с замораживающим взглядом громилы вызвали у людей весьма неприятные чувства. И полковник, и секретарь одновременно вспомнили полицейские отчеты о полной ликвидации одной из банд. Основной части преступников попросту свернули головой, а другая теперь активно служит в поместье. Причем выжившие ни в какую не идут на сотрудничество с полицией в плане предоставления информации о происходящем на новом месте работы. «Некоторая доля ответственности будет лежать и на мне», — упрямо покачал головой полковник. «Полагаю, ваше ведомство тоже использует пленных как рабочую силу», — предположил Саш. «Да, но под охраной», — не стал отрицать полковник. «А у вас на судне они будут свободными. Нельзя исключать возможность бунта и захвата корабля. Не переживать, и я, и мои надежные люди присмотрим за ними», — покровительственно похлопал собеседника по плечу Саш. Полковник и телом, и душой ощутил впечатляющую мощь гостя. Плечо мгновенно одеревенело, а разум завопил, что выступать против этой горы мышц не самое правильное решение». Теперь Сайрон Остер понял усмешку Брайса, когда тот уверял, что пленники под руководством владельцев поместья станут идеальными работниками. В то же мгновение у него пропало всякое желание арестовывать гостя. А ведь он об этом подумывал. Не то чтобы планировал заранее, но рассматривал такой вариант. Чем приседать в реверансе перед посредником, проще выбить из него сведения о хозяевах и дальнейшие переговоры вести непосредственно с ними? Еще час назад такая мысль казалась офицеру здравой, но сейчас он осознал всю ее глупость и опасность. Этот боевик положит охрану и спокойно покинет базу, даже не запыхавшись. Лучше смириться и раскланиваться. Это иррациональное предположение конфликтовало с разумом, но полностью поддерживалось опытом и интуицией. Пленных содержали в трюмах кораблей. Слишком неожиданно все произошло, и подходящих помещений на берегу просто не хватало. А отправить людей дальше на материк не было возможности из-за неисправности судов. Верфи работали беспрерывно, но не так просто заменить валы и грибные винты на всех пострадавших кораблях. Импиадцы с Париса обещали прислать новый конвой, вот только когда он будет? Все это демон узнал от Сайрона, лично сопровождавшего его по всем тюремным трюмам. Собственно, нужных людей отбирал Веб. Это создание моментально считывало мысли и психические характеристики людей. Веб никогда не ошибался. Список сформировали с большим запасом с учетом расширения работ в будущем. Так что через несколько часов экипажи судна и коптеров оказались полностью укомплектованы. Брайс обещал доставить корабль к причалу поместья в ближайшее время. А членов экипажа военные подвезут уже на следующий день после этого события. Пилотов-коптеров вместе с машинами Саш забрал сразу. Именно он захватил их в плен. Так что можно сказать, что летуны с ним уже знакомы. Имеют печальный опыт и потому не будут помышлять о побеге. Да и желания такого у выбранных людей не возникало. Им предложили работу по специальности, да еще и с хорошей зарплатой. Больше воевать за проигравшее государство они не хотели. Пока Саш договаривался с военными, Ирисана встретила журналистка, приехавшей на обследование. «Как себя чувствует представительница конкурирующей разведки?» Широко и приветливо улыбнулась она, когда гостья устроилась в кресле напротив. Ирисана намеренно провоцировала собеседницу. «Это вам снова духи нашептали?» Быстро пришла в себя Тора, бросая взгляды то на хозяйку поместья, то на мужчину, проводившего гостью в комнату. «Духи, конечно!» Продолжила улыбаться Ирисана. «Ну и ваши переговоры с начальством тоже. Перехватываем помаленьку!» Випка, сидящая в скафандре хозяйки, постоянно транслировала панические мысли гостей. «Ничего не имею против блока Юра, до тех пор, пока ваше руководство не начнет вмешиваться в мои дела». Властным, не оставляющим сомнений голосом, отчетливо произнесла Ирисана. Тора ничем не выдала смятения, продолжая неподвижно сидеть застывшей на губах вежливой улыбкой. «Провал. Полный провал!» Билась в голове лихорадочная мысль «Стоп! Возьми себя в руки! Врать не имеет смысла! Надо выяснить, как много им известно!» Между тем, Ирисана продолжила «Нам известно, что недавний инцидент с нападением на архипелаг есть не что иное, как операция, разработанная и проведенная вашим начальством. Скажем так, мы не будем принимать во внимание этот случай. Пока не будем. Считайте, что это своего рода граница или, вернее, катализатор, который в итоге привел вас сюда». «Прежде чем перейти к делу, хочу спросить, что вынудило вас стать тайным агентом? Впрочем, можете не отвечать, если не хотите. Попробую догадаться». Ирисана словно бы в задумчивости оглядела застывшую корреспондентку с головы до ног. Вебка исправно передавала мысли и состояние гости. Сметение, растерянность, настороженность, лихорадочный анализ ситуации и не тени страха. «Вот это характер!» Мысленно поаплодировала Ирисана и, прерывая паузу, медленно заговорила. «Любопытная, очень любопытная, сильная, амбициозная, умная, блестящая женщина, известная корреспондентка. Вас читают по всей стране, вам подражают, вами восхищаются. И ведь всего этого вы достигли сами, благодаря своему волевому характеру и незаурядному уму. Что же вынудило вас рисковать всем этим?» «Есть какая-то тайна. Страшная тайна. Это как-то связано со смертью. Не ваше, нет. Это был какой-то другой человек. Вы даже не были с ним знакомы. Стоп, хватит!» Тора выпрямилась в кресле. Костяшки пальцев силой впились в подлокотники. Лицо побледнело, словно она вот-вот потеряет сознание. «Не надо. Я сама. Это случилось давно, очень давно. Я только-только закончила журфак и приступила к работе в маленькой газетенке». Молодую девчонку никто не воспринимал всерьез. Скучные репортажи о будоях и поголовье скота, колонка объявлений о продаже всякого хлама и тоскливые некрологи об успешных никому неизвестных стариках. Вот и все, что мне поручали. Мне же хотелось большего. Хотелось блистать на первых страницах, рассказывать о самых горячих темах, выводить грязных типов на чистую воду в своих грандиозных расследованиях. Случай подвернулся неожиданно. Рабочий день заканчивался. Последний номер ушел в верстку, и мне оставалось только отвечать на звонки, если бы таковые случились. Но в эту задрипанную редакцию звонили редко. От скуки я наугад бродила по сети, выискивая смешные анекдоты или какие-нибудь острые фразы, которые потом могла бы использовать в статьях. Взгляд случайно зацепился за короткое сообщение. Сама не знаю, как вклинилась в чей-то чат и буквально прилипла к экрану. Собеседники обговаривали сделку и назначали встречу. «Сегодня ночью». Кто были эти люди и о чем договаривались, я не знала. Но выбранное место и время заставляли предположить, что это нечто противозаконное. Вот он, мой шанс прославиться. Если бы я знала, чем обернется эта авантюра... Лихорадочно собрав сумку и прихватив камеру с функцией ночной съемки, я выключила комп и выскочила из кабинета. В коридоре было темно. Все уже разошлись, и только из-под двери кабинета главного редактора сочилась тоненькая полоска света. На цыпочках стала пробираться мимо, и вдруг услышала голоса. Разговаривали двое. Неизвестный поздний посетитель угрожал, а главный придушенный трусовато что-то лепетал свое оправдание. Неожиданно дверь резко распахнулась, чуть не впечатав меня в стену. Я в ужасе замерла. Кто-то в темном плаще, скрывающем фигуру, вышел и быстро направился к выходу. Дверь мягко закрылась. В кабинете не слышалось ни звука. Я замешкалась, решая, стоит ли заглядывать к главному или наплевать и поспешить навстречу сенсации. Лучше бы я зашла в кабинет. Выскочив на улицу, заметила мужскую фигуру, скрывшуюся в переулке. Мой путь пролегал в том же направлении, и я, разрываемая любопытством, решила немного проследить за необычным гостем. Незнакомец двигался быстро, и каким-то странным маршрутам я не отставала. Долго кружили по переулкам, пока не вышли к заброшенному причалу. Место глухое... Незнакомец куда-то исчез. Я покрутила головой, пытаясь отыскать его, и неожиданно поняла, что погоня привела меня к месту тайной встречи. Вдруг тишину нарушили чьи-то грубые голоса и звуки борьбы. Достала камеру и стала осторожно продвигаться в сторону шума. Из распахнутого люка одна за другой выползали тени и, позвякивая цепями, нестроенной толпой скапливались у покосившегося пирса. Люди с оружием окружали их. Чуть в стороне двое вооруженных мужчин сбивали кого-то ногами. Я высунулась из-за кустов, чтобы объектив мог захватить как можно большую картинку, и в этот момент кто-то схватил меня за плечо. Я вскрикнула и выронила камеру. Тора замолчала, продолжая напряженно цепляться за подлокотники. Справившись с собой, она продолжила. «Пытки и побои я пущу. Скажу, что так я попала в рабство. Это был невольничий караван. В схеме подпольной работорговли участвовали высокопоставленные люди и полицейские». «Людей похищали и продавали, а полиция закрывала дела. Многие из нас не выжили. Но в тот день один человек погиб по моей вине. Совсем еще мальчишка. Он увидел камеру и кинулся защищать меня, надеясь, что я смогу убежать и раскрыть преступление. Его застрелили в упор. Это смерть на моей совести. А агентом я стала чуть позднее. Меня купил Эйрос». Отправляя обратно с первым заданием, они пообещали, что, если буду хорошо работать, они помогут найти и покарать преступников. Говорят, что обещанного три года ждать. Я жду десять лет. — Да уж, вот это история, — нарушил повисшую тишину мужчина. Став с подоконника, на котором сидел все это время, он медленно приблизился к Торе. — Я предполагал многое. Деньги, слава, жадность, все что угодно, но только не это. Вы все еще верите своим освободителям?» «Странный вопрос. Что значит верю?» «Могу предположить, что все эти годы вы не сидели, сложа руки и вели собственное расследование. Я прав?» «Да, правы». Я пыталась самостоятельно найти главарей, но стоило напасть на след, как он обрывался. «Неудивительно», — покачала головой Ирисана. «А вам не приходило в голову, что все случившееся с вами вовсе не было случайностью?» «И этот незнакомец, приведший вас на пирс, и щедрый жест Юрас, выкупившего никому неизвестную девчонку из рабства, и волшебным образом оборванные нити, ведущие к преступникам, все это очень похоже на звень одной цепи». «Приходила», — твердо глядя в глаза, ответила Тора. «И вы правы в том, что здесь я оказалась не случайно. Хотите, верьте, хотите нет, но я сама искала встречи. Отброшу личные мотивы и скажу о главном». В последнее время задания, которые мне поручают, выходят за всякие грани. Сначала думала, что от меня просто хотят избавиться, поручив нечто невыполнимое, но, подозреваю, дело не только во мне. Вы правильно полагаете. Продолжайте. Все последние задания направили на одно — развязать войну. Я должна поссорить вас с Липусом Сормом и скомпрометировать в глазах руководства архипелага вплоть до физического устранения Брайса или организации покушения на Липуса». «Следы, оставленные на месте преступления, должны указывать на вас. Я не убийца, я сама ищу убийцу. Поэтому я здесь. Это и есть главная цель моего появления». Повисла пауза, в течение которой девушка спокойно и уверенно смотрела в глаза Ирисане. Выпка довольно урчала, подтверждая ее честность и искренность намерений. «Все верно», — наконец нарушила тишину Ирисана. «Верно, что все задания ведут к войне, и что вам, как агентам, больше не дорожат». Верно и то, что никто не собирался называть имена преступников. Вас просто утилизируют как отработанный материал. Мне жаль, но вы и сами это понимаете. Понимаю. Можете считать, что это еще одна причина, по которой судьба привела меня сюда. Я не боюсь смерти, я ее заслужила. Но и умереть, не отомстив, не могу. Я готова. Полагаю, настал момент перейти к предметному разговору. Хитро улыбаясь, произнес мужчина. Позвольте несколько усилить и, если это возможно, перенаправить ваш интерес небольшой демонстрацией. Для начала немного введу вас в курс дела. Как бы то сказать, наша «шайка» не связана ни с каким государством, ни тем более с разведывательными организациями. Мы сами по себе. Это такая частная компания. То есть никто ни на кого не работает и никто никого не предает. Очень удобненько, на мой взгляд. А теперь позвольте представиться. Профессор археологии местного университета Элиот Борт. И подопечный вот этой загадочной персоны в определенных кругах известен как академик. Позвольте вам не поверить. Довольно невежливо и ядовито прервала словесный поток Тора. Имя Элиота Борта, а также академика, мне хорошо знакомо. Смею напомнить, что я корреспондент и информация «Мой хлеб». «Знаменитому и неуловимому контрабандисту, внезапно вернувшемуся с того света уже очень много лет. Он совсем старик, вы ему во внуке годитесь, так что прекратите этот балаган». «Извольте!» — безлобно улыбнулся мужчина и на глазах изумленной Торы превратился в сморщенного старца. «Что за черт?» — невольно выругалась ошеломленная корреспондентка, на краткий миг потеряв весь свой лоск. «Всего лишь биотехнологии», — спокойно произнесла Ирисана, — «и это не предел». Старик, кряхтя и шаркая ногами, направился в угол кабинета, с каждым шагом становясь моложе, пока снова не превратился в статного мужчину. Молодцевато, прищелкнув каблуками, он развернулся и зашагал обратно. Перед креслом Торы остановился тряхлый старикашка. Хихикнув, над треснувшим голосом проскрипел: «То ли еще будет?» и снова зашаркал в угол. Девушка замерла, не в силах пошевелиться, и не отрывая глаз, следила за разгуливающей из угла в угол фигурой. Каждый раз мимо нее проходил совершенно другой человек. Менялось все. Лицо, фигура, одежда и даже пол. Неизменной оставалась довольно ухмелкая. Профессор по переменам становился то стариком, то пожилой женщиной, то молодым мужчиной, то развязной девицей. Последней каплей стала сама Тора, ехидно подмигнувшая ей. «Хватит! Пожалуйста, остановитесь!» Наконец взмолилась девушка, с удивлением уставившись на Эрисану. «Что это? Объясните!» «Как я уже говорила, всего лишь биотехнологии. Примерно такие же были применены к вам. Ваше обновленное лицо — результат наших научных разработок. И, как правильно заметил профессор, это не предел. Надеюсь, вы заинтересованы?» «Не то слово! Я тоже так смогу!» «Пока нет, я только омолодила ваше лицо, как вы и хотели». «Более глубокие изменения не проводила. Возможно, со временем, если пожелаете, мы изменим вас полностью». «Значит, решающим фактором является только мое желание, я правильно поняла, или я вам не подхожу?» «Не совсем правильно, и дело не в том, что я не доверяю вам. Просто нужно понаблюдать, как ваш организм будет реагировать на наши препараты», — уклончиво успокоила Ирисана. «Если все будет хорошо, то не вижу препятствий. Наберитесь терпения». «Вот уж чего у меня никогда не было, так это терпение. Могу смело заверить, что не просто желаю, а настаиваю». «Вот и славно», — всплеснул руками профессор, успевший снова стать моложавым мужчиной. «Могу я утверждать, что нам удалось не только заинтересовать вас, но и перевербовать?» «Ха-ха-ха, можете, смело можете», — облегченно рассмеялась Тора. «И заинтересовали, и завербовали». «Тогда опф...» Профессор театрально поднял руку, прищелкнул пальцами и с поклоном протянул ее Торе. Вот вам на память маленький приз. На его ладони лежала изумительная по своей чистоте и красоте жемчужина. Таких девушка никогда не видела, да и предположить не могла, что подобное чудо может существовать. Перламутровый шарик диаметром около пяти сантиметров мягко отсвечивал розовым цветом, словно в нем заблудился солнечный луч, и теперь перекатывался внутри, мерцая и переливаясь отчего жемчужина казалась теплой и живой. — Случайно наткнулся во время прогулок по морскому дну, — смущенно пояснил Эллиот. — А дарить такое чудо оказалось некому. — Но это же целое состояние! Захлебнувшись воздухом, оторвала взгляд от жемчужины девушка и уставилась на собеседника. — Миллионов пятьдесят, может, чуть меньше, — пожал плечами мужчина. Кивнув на хозяйку поместья, он добавил. У госпожи Ирисана этих безделушек целый сундук. Так ведь нельзя все на рынок выставлять. Цены рухнут. Духи моря будут недовольны. Против такого соблазна разум Торы уже устоять не смог. К моменту возвращения Саши в поместье новый адепт был готов. Бел скафандры для девушки демоны вырастили заранее, а ритуал клятвы секрета и наложение на тело астральных модулей много времени не заняли. Ирисана уже давно делала эти операции самостоятельно. Профессор разобрал девушку на курсы ускоренного обучения. И скин Саша не ошибся. Даже сейчас стало заметно взаимное притяжение адептов. Возможно, толчок к такому развитию событий как раз дал последний импульсивный подарок Эллиота. Пока все шло по плану. Ключевые фигуры определены и подготовлены. Набрать-то набрали, но вот подготовить не успели. Прежде всего, следовало разобраться с пилотами. Эти люди будут знать чуть больше остальных слуг, поэтому для них необходим ритуал «Клятвы секрета». Этим Саш и занялся сразу после того, как коптер приземлился в поместье. Обезопасив себя с этой стороны, демон передал новых подчиненных в руки их земляка, бывшего анкийского диверсанта Парсона Майла, который под надзором еще одного недавнего преступника Хортуса охранял поместье. До отплытия судна воздушные машины будут задействованы в обеспечении безопасности подконтрольной демоном территории. Перепоручив новичков своим помощникам, Саш снова поднял свой коптер в воздух и взял курс на выбранный для запасной базы остров Архипелага. Построить ее необходимо как можно быстрее. Остров подходил по всем требованиям. Находился в непосредственной близости от того, на котором располагался портал, но, в отличие от всех других островков, имел гораздо больший размер. По всей вероятности, волна разрушений, вызванная древней катастрофой, снесла с лица земли все, оставив нетронутыми лишь выступы коренных, самых твердых пород. Выбранный для стройки остров как раз и представлял собой монолит, покрытый слоем чернозема, образовавшегося за невообразимое количество лет. Каменная основа позволяла не заморачиваться дополнительной изоляцией помещений от проникновения океанских вод. Два дня Саш трудился в поте лица, обустраивая подземный комплекс по проекту, созданному Искином. Двадцатиэтажный подвал, утопленный в скалу почти на сотню метров от поверхности, по расчетам должен выдержать длительную бомбардировку самыми мощными известными зарядами этого мира. Три магические лифта соединяли его с внешним пространством. Один из них выходил на стометровой глубине в океан и обеспечивал скрытный доступ подводного транспорта, который еще нужно было изготовить. Связь с внешним миром Саша решил сделать с помощью подводных машин. У него даже появилась идея, как скрыть до поры до времени их производство, да и вообще существование. Собственно, на этом пришлось остановиться. Дальнейшие работы требовали необходимого количества людей, оборудования и материалов. Для решения вопроса с транспортом, который доставит грузы рабочих, пришлось опять задействовать Брайса. Тут сразу ухватил основную идею. Ведь официально концерн строил парк развлечений, так почему бы не создать заодно и подводные аттракционы? Саш предложил использовать несколько корпусов дальних пассажирских и транспортных самолетов без крыльев, основы которых он видел на аэродромной свалке. С небольшой переделкой они станут отличными подводными гостиницами. Доработку помещений Демон брал на себя, ведь он числился спонсором строительного проекта. Потом уже никто не разберет, куда денутся два лишних корпуса, то ли на расширение жилой зоны, то ли на укрепление обшивки. С таким административным ресурсом за спиной вопрос со списанными самолетами решился мгновенно. Уже на следующий день мощные тягачи стали подвозить к поместью и складывать на окраине аккуратно разобранные секции старых воздушных машин. Рабочие бригады Саш набрал с помощью недавнего знакомого, полковника Остера. Под гарантией Брайтса тот готов был избавиться от лишних ртов среди пленников из состава десанта. Там быстро нашлось полсотни подводников, согласных подзаработать. Демон раздал бригадирам планы готового проекта, и работа закипела. Для эскина подготовить и распечатать соответствующие бумаги на местном оборудовании не составило труда. В процессе сборки учитывался каждый винтик. Исполнителям оставалось лишь следовать всем предписаниям. Мастеров даже поставили в известность, откуда можно привезти необходимые запчасти. Принятая клятва не даст рабочим рассказать ни о количестве изготовленных объектов, ни о процессе их строительства. Через три дня Брайс принимал первый подводный корпус гостиницы. Все оказалось выполнено на высшем уровне, вплоть до уникального дизайна внутренней обстановки. «Фантастика!» – покачал головой Брайс, заглядывая в огромный иллюминатор в бывшей пилотской кабине. На десятиметровой глубине в подсвеченном прожекторами пространстве плавало огромное количество рыб, привлеченных светом. «Шлюзовых камер с выходом в воду в этом первом варианте постройки нет», — пояснял Саш. «Попасть в помещение с поверхности можно при помощи короткого лифта, спрятанного в широкой трубе. Наверху оборудована небольшая пристань для катера. Никто из посетителей даже не догадается, что в каких-то сотнях метрах идет строительство подводной базы. Уже сейчас можно завозить туристов». Любители понырять с эквалангами, мы сюда пускать не будем. Зачем распугивать живность и мешать другим посетителям наслаждаться красотами подводного мира? — У меня нет слов, — развел руками Брайс. Ничуть не сомневался, что вы умеете работать. Отдых в экзотическом месте будет пользоваться огромным спросом. А главное, вы вполне можете размещать в такой постройке собственных эквалангистов под видом путешественников. В некоторых корпусах мы сделаем нормальные шлюзы. С улыбкой на лице кивнул на иллюминатор Саш. Я доложу начальству о ваших успехах. Задумчиво согласился Брайс, оценивая перспективу. Вопрос легенды для сменного персонала из числа сотрудников базы значительно упростился. Да и подработы для обслуживания подводных аттракционов можно списать много чего необычного и вроде бы ненужного для простого парка развлечений. За вами реклама и обеспечение потока туристов на эту экзотику. Махнул Саш в сторону рыбок. Надеюсь, обслуживающий персонал вы подберете сами. «За этим дело не станет», — довольно потер руки Брайс. «Уже завтра среди гостей столицы отыщутся любители экзотики. Военные только вчера отменили чрезвычайное положение. Застрявшим на острове путешественникам до да чертиков надоело сидеть по номерам. Скоро от желающих посетить это место отбоя не будет. Когда вы ведете в строй следующие корпуса?» «С учетом времени на составление индивидуального проекта на каждый потребуется 4-5 дней». Саш бросил задумчивый взгляд на рыбок, играющих за окном. Строители могли уложиться и в три, но демону требовалось время, чтобы создать две подводные лодки для себя. Веп уже выбрал из состава бригад подходящих людей для их дальнейшей вербовки, но количество рабочих все же следовало увеличить. «Я бы не отказался от дополнительного набора среди пленных». «Вопрос решаемый», — оторвал взгляд от морской фауны Брайс. «Удивительные виды за стеклом просто гипнотизировали». Кстати, завтра перегонщики доставят судно, а мой друг привезет набранный экипаж. А задачу его и дополнительные просьбы по рабочим. Список ранее отобранных вами людей еще достаточно велик. Когда собираетесь в путь? Не раньше, чем через неделю, пожал плечами Саш. Надо загрузить все необходимое и дать время команде освоиться с кораблем. Надеюсь, до отплытия вы познакомите меня с новыми управляющими поместья. Вопросительно посмотрел на собеседника Брайс. Конечно, кивнул Саш. «Они прибудут прибудутся дня на день». Довольный секретарь умчался на доклад к начальству. «Разговор в кабинете Липуса Сорма». «Значит, воздушный салон переоборудовали в подводный?» «И в рекордно короткий срок?» Задумчиво посмотрел Липус настоящего перед ним на вытяжку секретаря. «Так и есть», — кивнул тот. «У меня возникло ощущение, что проект подводного объекта составлялся заранее. Оставалось подогнать некоторые детали. Слишком хорошо все продумано». Похоже, таинственные настоящие владельцы поместья решили переехать на острова задолго до сегодняшнего дня. Учитывая набор персонала с идианкицев, это люди явно оттуда, но они гораздо раньше почувствовали поражение родного государства в войне с остальным миром и заранее озадачили собственным спасением. Предполагаю, это весьма практичные люди. Они не стали передавать новые технологии проигрывающей стороне и сохранили их в тайне. М да, рассеянно постучал по корпусу нового коммуникатора на руке «Элипус». Эти штуки попили бы много крови у союзников. Может, стоит прижать твоих знакомых, чтобы они поделились? Я бы не советовал, — скривившись, покачал головой Брайс. Интуиция опытного дельца твердила, что такой шаг будет не самым разумным. Мы о них практически ничего не знаем. Да и кто-то же остановил десантный конвой. Друзья из военного ведомства в один голос утверждают, что такое возможно лишь с помощью небольших управляемых или автоматических субмарин. Быстрое строительство подводной гостиницы говорит о хорошем знании океана нашими необычными союзниками. Да и появившиеся в последнее время на рынке уникальные жемчужины намекают на это. Кроме как от владельцев поместья им откуда взяться. Коптер, переделанный из гражданской развалюхи и способный в одиночку справиться со звеном машин противника, наводит на мысли о работе наших друзей в воздушной стихии. В вооружениях они тоже кое-что смыслят. «Я собственными глазами видел, с какой скоростью базовая установка обороны в поместье посылала энергетические заряды в сторону противника. Мало того, у меня создалось полное впечатление, что эти штуки вообще были управляемыми». «Неожиданно вынырнувший из небытия академик — факт из той же связки. Вам еще перечислять доводы?» Недостаточно, покачал головой Липус. «Союзники тоже советовали посмотреть на их поведение». Пока входи в доверие и общайся с новыми людьми, которых тебе обещали представить в ближайшее время. Со своей стороны мы примем меры, чтобы поскорее развеять завесу таинственности вокруг владельцев поместья. Шифровка в центр диверсионных операций Юрас. В связи со сложившейся обстановкой прошу разрешения на переход к плану «Приманка», поскольку руководство разведки Империи Париж приступило к осуществлению плана «Крыша». «Для указания на настоящего руководителя недавнего нападения на порт предлагаю сдать контрразведке архипелага подчиненную мне имперскую разведывательную сеть со всеми агентами влияния в руководстве страны». «В качестве источника сведений задействую резидента по кличке «Учитель». Она не выполнила последнее распоряжение центра». «Личный секретарь садовника до сих пор жив, и подготовка к его устранению не ведется. После недавнего лечения она несколько раз замечена в обществе посыльного доставляющего грузы в интересующее нас поместье. Ни о том, какая фирма осуществляет доставку, ни о самом служащем сведении получить не удалось. Подозреваю предательство резидента». Предлагаю пожертвовать учителям во время покушения на секретаря и оставить следы, указывающие на анкийских диверсантов и часть местных жителей, контролируемых учителем. Предательнице будут подброшены нужные улики, изобличающие ее как действующего агента империи Парис. Двойной агент-лидер. На пресс-конференцию корпорации «Ветер перемен» главного спонсора строительства парка развлечений Тору Ант направило руководство журнала. Основной доход архипелаг получал от туристов, Поэтому открытие новых необычных аттракционов после недавнего нападения должно было успокоить общественность на материках и увеличить поток отдыхающих. Совершенно неожиданно руководство разведки прислало Тори сообщение. В нем говорилось о необходимости получить небольшой груз для дальнейшей работы. Посылку предполагалось получить во время конференции. Ничего необычного в этом не было. Девушки не раз передавали вещи в людных местах, но в этот раз интуиция забеспокоилась. Появившись в помещении задолго до начала, Тора сразу обнаружила значок связняка на одном из присутствующих в зале. Несколько раз пройдя мимо, как бы выбирая место для съемки, девушка ультразвуковым сканером оценила содержимое кожуха внушительного фотоаппарата, стоящего на штативе перед корреспондентом какой-то материковой газеты. Такой же кожух несла в руке сама девушка, а фотоаппарат с гораздо меньшим объективом болтался у нее на груди. Вопреки опасениям, бомбы в посылке не было. Из оружия там находился всего лишь пистолет с двумя запасными обоймами. Остальное место заполняли какие-то бумаги. Подчиняясь голосу интуиции, девушка отправила фотографию посланца на сервер поместья. Тора несколько раз прошлась по залу, останавливаясь то у одного, то у другого корреспондента. Со скучной миной на лице она лениво заводила разговор, пытаясь таким образом скоротать время. Наконец... Тора остановилась возле связного и опустила свою ношу на пол рядом с его вещами. Пока шла подготовка к конференции, завязался пустой разговор ни о чем. Угрюмый фотограф вряд ли принадлежал к работникам пира и камеры, поскольку не мог внятно сказать двух слов, да и на языке архипелага говорил весьма плохо. Девушке даже пришлось перейти на анкийский, чтобы хоть как-то поддерживать диалог. Наконец, несколько раз посмотрев через фотоаппарат на подиум, он покачал головой и решил сменить место. Забрав треногу с оборудованием и футляр Артуры, связник двинулся искать другую точку съемки. Девушка взяла посылку и отправилась в туалет, чтобы подробно изучить содержимое. Пистолет сразу, на всякий случай, перепрятала в биоскав. Не будь из кино, она бы не один день разбиралась с бумагами. Просканировав документы, умный помощник сделал однозначный вывод, что это архив какого-то резидента империи Парис. Дополнительного задания для себя среди бумаг Тора не обнаружила, что ее несколько озадачило. Повесив футляр на плечо, она вернулась в зал к началу конференции. Когда девушка уже входила в помещение, пришло сообщение от искина поместья. Фотографию связняка опознал один из анкийцев. Человек входил в состав элитной группы анкийских диверсантов и никакого отношения к блоку «Юрос» иметь не мог. В бумагах, только что полученных девушкой, среди прочего, находились приказы для этой группы, отданные резидентам. Тора пока не понимала, что происходит. Можно предположить, что часть анкийцев переметнулась на сторону «Юрос», но архив резидента разведки Париж в подобную версию никак не вписывался. Пришлось напрямую связываться с Сашем. Ответ пришел почти мгновенно. Девушку хотят подставить в качестве того самого имперского резидента, что вполне реально при наличии ее трупа с пистолетом и набором только что полученных бумаг. Само по себе это событие уже подразумевает перестрелку. Вывод однозначный. Разведка Юрас догадалась об измене и не стала тянуть с вынесением приговора. Надо отдать должное опытным специалистам. Это очень изящное решение всех проблем. Одним махом устранить Брайса Фаста Разобраться с предательницей И свалить ответственность за террористический акт на имперцев А самое главное В результате многоходовки будет достигнута основная цель Постравливанию между собой других союзников Сразу видно, что разведка блока Юрас Готовилась к послевоенным событиям задолго до настоящего времени Тура запустила сканеры в зале на полную мощность Лишь и скин позволил быстро обработать полученную информацию В фотоаппарат так называемого «связняка» было встроено автоматическое оружие. Оставалось лишь присоединить обойму с патронами. Сложность ситуации усугублялась тем, что террорист был не один. Еще один фотограф с аналогичной камерой бродил по залу в поисках выгодной точки обстрела. Помимо псевдокорреспондентов, среди гостей деловито основали двое боевиков, замаскированных под слуг, развозивших напитки на специальных столиках. Красиво драпированные скатертями, они скрывали целые арсеналы огнестрельного оружия. По фотографиям из кинпоместья, опознал их как офицеров анкийского диверсионного отряда. Все бойцы отличались особой жестокостью и непредсказуемостью. Их использовали в особо секретных и самых грязных операциях. Ни моральных принципов, ни законов, ни сострадания для них не существовало. Кровавые отморозки – именно так охарактеризовали их бывшие диверсанты, находящиеся на службе поместья. Искин Туре разработал два варианта действий, но при нехватке времени оба имели недостатки. Тихий вариант предполагал устранение врагов с помощью отравленных шипов, но не было гарантии, что выявленные бойцы – единственные в зале. Среди вооруженных телохранителей и полицейских, уже появившихся в помещении, тоже могли оказаться преступники. Незаметно использовать против них возможности биоскафандра гораздо сложнее. Все равно на заключительном этапе операции Тори придется стрелять. Громкий же вариант изначально рассчитывался на перестрелку. У обычных людей не было шансов выстоять против человека в биоскафандре, да еще и собственным искином в придачу. С небольшими поправками выбор пал на второй. Вряд ли при стрельбе пострадает много народа. Боевики слишком хорошо подготовлены, чтобы промахиваться, а нацелены они, в первую очередь, будут на подиум и на саму девушку. Едва Брайс Фаст вошел в зал... Тора неуклюже рванулась вперед, по пути повалив треногу с фотоаппаратом с везника. В это время Брайс получил по коммуникатору короткое послание от Саши. «Девушку необходимо устроить как можно ближе к себе». «Хозяин поместья уже не раз спасал жизнь секретарю, так что игнорировать сообщение тот не стал». «Красавица так стремится добраться до меня, что грех не воспользоваться случаем!» Задумчиво покачал головой Брайс, движением руки успокоив телохранителей. Посмотрев на одного из них, он добавил «Проводите девушку к моему столу, пусть почувствует, что значит быть в центре внимания». Пока Тора со смущенной улыбкой поднималась с пола, попутно прихватив свой старый футляр от фотоаппарата, оставив возле звездника контейнер с посылкой, к ней подскочил телохранитель и любезно проводил к столу Брайса. «Надеюсь, ваше начальство будет довольно, что их подчиненное обскакало всех соперников», ухмыльнулся Брайс, искосо поглядывая на соседку. По залу пробежал веселый шепоток. Конференция началась. Первым делом Брайс огласил цели и планы постройки развлекательного комплекса, а затем стал рассказывать об аттракционах, уже полностью готовых и способных принять посетителей. Присутствующие замерев, слушали выступление. Тора тревожно всматривалась в зал. Искин бесперебойно сканировал пространство. Пока все было тихо. Раздались аплодисменты. Брайс закончил говорить. Началась основная часть пресс-конференции. Репортеры оживились, задвигались, торопясь задавать вопросы. И в этот момент противник начал действовать. Ближе всех к подиуму находились мнимые фотографы. Они первыми выдернули из сумок магазины и воткнули их в замаскированное оружие, уже направленное в нужное место. Оставалось лишь нажать на спуск, и они это сделали. Только цели на месте не оказалось. Тора свалила Брайса на пол быстрее. Выстрелы пришлись в пустоту, оставив лишь многочисленные дырки в декоративной стене за их спинами. Два выстрела девушки прямо сквозь стол не оставили фотографам шанса выжить. Биоскафандр, управляемый эскином, промахов не давал. Следующими зашевелились переодетые слуги. Выхватив автоматы, они открыли огонь по укрывшимся за столом целям. Пространство заполнили огненные трассы очередей. Пули не могли нанести вреда секретарю, прикрытому телом девушки. У биоскафандра такой калибр даже щекотки не вызовет. Потребуется нечто намного серьезнее, чтобы его пробить. Ответные щелчки пистолета Торы быстро прервали грохот очередей И в разгромленном конференц-зале установилась оглушающая тишина Девушка приподняла голову над столом, осматривая место перестрелки Она не успела заметить, но почувствовала обжигающий ненавистью взгляд полицейского у входной двери Судя по всему, он не собирался участвовать в перестрелке Его задание проследить, чтобы девушка погибла В случае, если ей каким-то образом удастся выжить или отделаться ранением, он должен был добить ее Приказ не оставлял ему выбора. Тора Ант должна погибнуть. Мужчина едва успел скинуть пистолет, как пуля ударила ему в руку, прошла вдоль по всем мягким тканям и застряла в лопатке. Вторая скользнула по черепу, вырвав клок волос, и отправила стрелка на пол, где он и остался лежать оглушенным. Щелчки пистолетных выстрелов показались какими-то игрушечными на фоне недавней канонады. Тем более, кроме самого Брайса, никто так и не заметил оружие в руках Торы, прятавшееся под столом а дырок в этом хлипком убежище и так виднелось с избытком. «Уже все?» – вопросительно посмотрел на соседку секретарь, поднимая голову над таким ненадежным укрытием. «Кажется, опасности больше нет». Продолжая сканировать помещение во всех диапазонах, пробормотал Атора. «Что ж мне в последнее время так везет на покушение?» Задумчиво ковырнул пальцем в пулевое отверстие Брайс. С недоумением он окинул взглядом множество дырок в хлипкой преграде и уставился на девушку. «Сдается, госпожа, вы живее всех живых, поскольку такое количество пуль никак не могло пролететь мимо. Скоро и я начну верить в бессмертных духов». «Хорошо, что эти засранцы не додумались приволочь сюда бомбу», — улыбнулась Тора, поднимаясь во весь рост. Посмотрев глаза Брайсу, она серьезно добавила. «Духи моря защищают своих детей». «Осталось только стать их ребенком», — задумчиво покачал головой секретарь. Он не сомневался, что Саша и его люди в лице этой незнакомой девушки в очередной раз спасли ему жизнь. Только теперь пришли в себя и приступили к своим непосредственным обязанностям телохранители Брайса и полицейские, находившиеся вдоль стены, совершенно не пострадавшие. Перестрелка длилась не больше трех секунд.